Глава 4. Стелла. Ну что, прекрасный принц не объявился? Несмотря на то, что было всего 7 утра, Фишер энергично обшаривал мой холодильник. Он выпрямился, держа в руках контейнер со вчерашним ужином. Я покачала головой. Думаю, оно и к лучшему постаралась я скрыть разочарование. Сколько времени уже прошло? Неделя? 8 дней? Не то, чтобы я считала. Ещё как считала. Фишер окинул меня взглядом с головы до ног. Почему-то одета как для улицы? Я только что вернулась, ходила полюбоваться восходом солнца. Почему бы тебе не скачать на ноутбук несколько фото с закатом и восходом и спать себе спокойно. Открыв крышку контейнера, Фишер подцепил на вилку куриную котлету и откусил большой кусок. Это ни одно и то же, но всё равно спасибо. Слушай, давай я разогрею тебе котлеты и приготовлю на завтрак яичницу. Не надо, откусил он ещё кусок. Почему бы тебе самой не позвонить ему? Я с недоумением уставилась на лучшего друга. Я не могу этого сделать. Почему? Потому что он, скорее всего, передумал. Ты случайно не забыл, как мы с ним познакомились? Странно даже то, что он вообще попросил мой номер телефона. Видимо, это было секундным помешательством. Да и вообще, у меня завтра свидание. Это с кем же? С Беном. С тем парнем, с которым ты познакомилась на сайте в интернете. Но это же было пару недель назад. Да, мы собирались встретиться ещё на той неделе, но я отменила встречу. С чего вдруг? Ой, мы работы. Ну-ну. Фиширакина у меня скептическим взглядом. Просто ты надеялась, что позвонит твой прекрасный принц, и не хотела занимать вечер. Да не ждала я этого звонка. Правда? А сколько раз за неделю ты проверяла в телефоне пропущенные вызовы? Ни разу, ответила я слишком быстро. На самом деле, я занималась этим по несколько раз в день. Но мне хорошо были известны приёмчики Фишера. Дай ему хоть одну крохотную ниточку И он будет тянуть до тех пор, пока не распустит весь свитер. Я невольно поёжилась под его испытующим взглядом. Но тут, к счастью для меня, зазвонил мой телефон. Тот, что я использовала для деловых переговоров. Интересно, кто это решил позвонить в персональный аромат в субботу? Должно быть, поставщик из Сингапура. Там ведь ещё пятница, так? Ошибочка, хихикнул Фишер. Там уже воскресенье. Телефон я обнаружила в гостиной, где он лежал на коробке с образцами. Прижав телефон к уху, я взяла коробку и отправилась на кухню. Алло? Привет. Это Стала Бордо? Открыв коробку, я достала оттуда маленький стеклянный флакончик. Да, с кем я говорю? Меня зовут Оливия Ройс. Флакончик выпал у меня из рук. Но к счастью, не разбился. Я поудобнее перехватила телефон. Аливия Ройс? Она самая. Надеюсь, ты не против, что я звоню. Я никак не могла найти твой сайт. Но потом набрала название компании, и там был этот телефон. Вот я и воспользовалась возможностью поговорить с тобой. А, «Э, всё в порядке. Я ничуть не против. Я получила твою записку с подарком. Когда я упомянула в разговоре с братом, что ты мне прислала, он сказал, что ты запускаешь новую компанию, которая делает духи на заказ. Я бы с удовольствием заказала несколько штук для вечеринки по случаю моего бракосочетания. Но мне так и не удалось найти тебя в интернете. Видишь ли, сайт ещё не готов. Проклятье. А нельзя ли заказать духи прямо у тебя? Разумеется. Вот здорово. Я всё пыталась придумать, что же мне подарить каждой девушке. Хотелось чего-то особенного и индивидуального, а духи — то, что надо. Мне, кстати, очень понравились мои. Спасибо за такой подарок. Я слушала и не могла поверить своим ушам. Оливия звонит мне, чтобы сделать заказ, а не ради того, чтобы устроить выволочку за непрошенное появление на их свадьбе. «Это тебе спасибо». Если хочешь, я отправлю им образцы ароматов, а затем безотлагательно займусь их духами. Нет, нет, я хочу устроить им сюрприз. Я хорошо знаю их привычки. Давай я расскажу тебе, что они любят и чем обычно пользуются. А ты на основе этого что-нибудь придумаешь? Я понимала, что этот метод не будет таким эффективным, как разработанная мною схема. Но разве я могла отказать Аливи? Конечно, давай попробуем. Как насчёт понедельника? Скажем, в половине первого. Понедельник, наморщила я лоб. Что ж, пожалуй. Что скажешь насчёт кафе Лилия на 53-й улице? Или это далековато от тебя? Я вытаращила глаза. Она что, хочет встретиться со мной лично? Я-то думала, что мы договоримся о следующем звонке. Нет-нет, всё в порядке. Лилия, то, что надо. Вот и замечательно. Значит, договорились. До встречи, Стау. Разговор закончился, а я продолжала смотреть на телефон. Фишер с интересом наблюдал за мной. Кто это был? спросил он. Оливия Ройс. Кто она такая? Та самая невеста, на чью свадьбу мы явились без приглашения. На следующий день я приехала в кофейню на 20 минут раньше нужного времени. Бен предлагал заехать за мной на своей машине, но я предпочитаю встречаться с малознакомыми людьми на публике, чтобы самой решать, когда могу уйти. Купив себе безкофеиновые латте, я уселась на диванчик неподалёку от прилавка. Здесь всегда лежали газеты и журналы, которые можно было полистать за чашечкой кофе. Я взяла Нью-Йорк Таймс и начала просматривать воскресную рубрику. Взгляд мой упал на фотографию, при виде которой я застыла на месте. Растерянно моргнув, я вчиталась в объявление. Оливия Пейсли Рочшильд и Мейсон Брайтон роясь 13 июля сочетались браком в Нью-Йоркской публичной библиотеке на Манхэттене. Церемонию провёл преподобный Артур Финч. Епископальный священник. Миссис Ройс, 28 лет, вице-президент по маркетингу. Она закончила университет в Пенсильвании и получила степень магистра в Колумбийском университете. Оливия, дочь Шарлотты Бьянки Ротшильд и Купера И Ротшильда из Нью-Йорка. Оба их её родители уже нет в живых. Свадьбу организовал её брат, Хадсон Ротшильд. Мистер Ройс Также 28 лет. Основал собственную IT-компанию и специализируется на системах безопасности. Он выпускник Бостонского университета, защитил диплом по информационным технологиям. Я читала и не верила своим глазам. Воскресную Нью-Йорк Таймс я не открывала уже бог знает сколько времени. И вот тебе, пожалуйста, взяла случайный номер. И наткнулась на это свадебное объявление. Если верить Фишеру, позитивные мысли всегда притягивают к себе позитивные события. Должно быть всё дело в этом. Всю прошлую неделю я только и делала, что думала о мужчине, который взял мой номер телефона, но так и не позвонил. Несколько дней назад я смотрела телевизор, листая каналы, пока не наткнулась на Танцы со звёздами. Раньше я никогда не смотрела эту передачу, но тут почему-то решила задержаться. Мне вдруг вспомнилось, каково это было кружиться в объятиях Хадсона на свадьбе его сестры. Как наеву услышала я его шёпот: "Вечер ещё в самом разгаре, Эвелин, потанцуй со мной". Мне и в голову не могло прийти, что Хадсон решит пригласить меня на свидание. Но когда это всё-таки произошло, Я дала волю своему воображению. Я даже отменила второе свидание с Беном. Но проведя в ожидании звонка целую неделю, я наконец поняла, до чего же глупо избегать симпатичного парня, который, кстати, не ленился набирать мой номер ради какого-то призрачного свидания. Бен пришёл за пару минут до назначенного часа. Бросив последний взгляд на свадебное фото, я закрыла газету. Не хватало еще испортить себе свидание мыслями о другом мужчине. «Привет!» — наклонившись, Бен поцеловал меня в губы. Я прислушалась к ощущениям. «Приятно, но не более того. С другой стороны, мы находились в таком людном месте, как кофейня. Так чего же я еще могла ожидать?» Выпрямившись, Бен вручил мне коробку шоколадных конфет. «Приятный». Я собирался купить тебе букет, но потом подумал, что тебе придётся таскать его с собой весь вечер. А конфеты ты можешь убрать в сумочку. Спасибо за заботу, улыбнулась я. Так и правда будет лучше. Я заказал нам столик в ресторане. Потом, если у тебя будет настроение, можем сходить в кино. Хорошая мысль. Ну что, идём? Конечно. Я потянулась к двери, но Бен успел распахнуть её передо мной. Спасибо. На улице я осмотрелась по сторонам. Куда мы идём? А ресторан в паре кварталов отсюда, на Хадсон-стрит. Хадсон-стрит? Да? Или это слишком далеко для прогулок? Если хочешь, я возьму такси. Нет, нет, всё в порядке. Однако, Хадсон-стрит. Мы зашагали вдоль домов. Я ещё не был в этом ресторане, сказал Бен. Но отзывы о нём превосходные. Надеюсь, тебе там понравится. А как он называется? У Хатсона. Я с трудом сдержала смешок. У Хатсона на Хатсон Стрит. Да, уж лучшее место, чтобы не думать о других мужчинах.